Ледащев. Мудрец Монтень в своих трудах писал: Пока мы сами устанавливаем правила своего поведения, мы обречены на чудовищный хаос. Цитату это вспомнил Ледащев, когда очутился во внутреннем дворе Кистенской крепости. Изречение всплыло в памяти вроде бы и не кстати, потому что Монтень употребил его, кажется, относительно обычаев в чужой стране. Но Василий Федорович примерил цитату на себя, и она пришлась ему в пору, как старый конзол. «Правила своего поведения надо устанавливать, сообразуясь с общими правилами, ситуацией и законами бытия, которые говорили ясно, надо брать Бромберга, а если хотите, сакрамоза, еще на постоялом дворе. Двое на дворе справились бы, а он, Ледащев, пошел... На поводу собственной натуры, ввязавшись в авантюру, суть которой — проникнуть вместе с банкиром в логово Фридриха и в его секретный отдел в Берлине. Вместо этого они явились в сожженный кистрин, и сколько проторчат здесь, неизвестно. Банкир же, он же рыцарь, все время опережал ледащего на один ход когда по зрелым размышлении и сопоставлении фактов связи стало ясно, что банкир и есть сакрамоза, право же больше некому, и осталось сделать один мазок на пестром полотне, визуальное опознание, банкир сбежал в Лондон. Чиновник из тайной канцелярии, специально для опознания приехавший из Петербурга, только крякнул это возмущение. «Надо было брать!» сами же говорили сокромоза резидент прусского секретного отдела а если это не он если мы ошибаемся но мы же присылали вам словесный портрет неужели этого мало да он стел как боров взорвался ледащев ваш словесный портрет ничему не противоречит но ничего не утверждает рост цвет глаз породистый нос это еще не улики ну давайте пройдем по всем пунктам «Пунктами мы ничего не добьемся. Вам надо бы на его дождаться». «А если он вообще не вернется в Кёнигсберг?» – возопил чиновник. «Вернется. У него здесь банк». Чиновнику нашлась работа в военной канцелярии в замке. Он не жаловался на вынужденную задержку, каждому охота пожить за границей и добавку к жалованию получить. О возвращении банкира сообщил агент Почкин, который в страшном возбуждении явился на секретную квартиру, тыча в лицо туго свернутую бумагу. «Вот письмо от вернейшего человека, капитана Корсака». «Тесен мир», — усмехнулся Ледащев. «Я и не знал, что Алексей Иванович интересуется нашими делами. Ты прав, он честнейший человек». «Кто доставил письмо?» «Матрос со святого Николая». «Бригад Корсак еще в море?» а матрос приплыл на взятом в плен Голиоте вместе с банкиром. Ледащев развернул бумагу. Через минуту снисходительная улыбка исчезла с его лица. В письме Корсак очень толково и подробно излагал встречу с прусским Голиотом и его пассажирами. «Похоже, именно Блюма я видел у белого особняка», — задумчиво сказал Ледащев. «Черт с ним, с Блюмом!» Я за ним сам поеду в мемель. Банкира надо брать. Завтра же утром устроим визуальное опознание, педантично заметил Людащев. За домом Бромберга было установлено наблюдение. Трудность состояла в том, что банкир из дома не выходил, но стало известно, что он оформляет выездной паспорт на два лица. Приказ паспортному отделу последовал незамедлительно. Ни под каким видом бумаг не выдавать. Визуальное опознание состоялось весьма традиционно. Через два дня, к вечеру, банкир выполз-таки из дома, решив напоследок посетить торговый дом Альберта Малина. В этот краткий промежуток времени и места наш чиновник и столкнулся с ним в буквальном смысле нос к носу. «Простите, я чуть не сшиб вас с ног, дурацкая, сударь, привычка, задумался». Нет бы посмотреть под ноги. Еще раз спрошу извинения. Банкир молча выслушал весь этот вздор и, важно, проследовал дальше, а чиновник бросился к ледащеву, чтобы выпалить с порога. Узнал, Василий Федорович. Он — рыцарь. Все эдак же щурится и морда надменная. Но раздобрел. Не иначе у вашего сокромоза сахарная болезнь или печень не в порядке. Сегодня ночью будем брать чтоб без шума все было предусмотрено не учли малые блохи, переписчика взяточника неведомо каким путем эта мразь оформила и выдала банкиру паспорт когда Ледащев в сопровождении пяти офицеров явился ночью к дому Сокромоза, птичка уже улетела следивший за домом агент успел проследить по какой дороге банкир выехал из города а дальше ищи свищи И началась гонка. Помощники себя Ледащев взял подпоручика Фирсова. Малого веселого, неглупого, отчаянного вруна, азартного, как черт, надежного. Удивление достойно, что к ночи следующего дня они настигли лакированную карету на постоялом дворе. Хозяева экипажа мирно почивали. «Утром будем брать», — приставал Фирсов. «Ни в коем случае». Я тебя к банкиру в кучера сосватаю, а сам следом поскачу. Надо же выяснить, куда он так торопится. Здесь же, на постоялом дворе, раздобыли телегу с лошадью и устроили маскарад с переодеванием. Фирсов ко всему относился как к веселой игре. Он же помог нанести карете банкера некую травму, которая со временем привела к дорожной аварии. И опять... Сакрамоза все переиначил. Кучера он выбрал степенного, немолодого, пузатого, а Лихой Фирсов, вместо того, чтобы выпрячь лошадь и вести тайное наблюдение верхами, по глупому недомыслию остался трястись в телеге и отстал от кареты Сакрамоза задолго от монстыря. Теперь Ледащев остался один, как бы сейчас сказали, без связи. Когда в Логуве, В карету сокромоза взгромоздился огромный монах ледащев понял что вопрос брать не брать отпадает сам собой против двоих он никак не потянет думай василий федорович думай еще на постоял на дворе куда после аварии пригнали карету ледащев заметил что сокромоза гнется под тяжестью саквояжа. он и потом не выпускал его из рук что может быть в этом саквояже? оружие Нет, оружие лежит в секретном днище кареты, это второе дно он обнаружил в кузнице. Если не оружие, то золото. За этим золотом сукин сын и наведывался в Кенигсберг, это ясно. Может быть, Сакрамоза ударился в бега? С эдакими деньжищами он обеспечит себя на всю жизнь. Но нет, явились влогов. Понаблюдать за Сакрамоза в монастыре не удалось, монахи, лучшие в мире соглядатые, Очевидно, им приказали присматривать за кучером. Может быть, Сакрамоза оставит золото в монастыре? Сейчас все монастыри собирают Фридриху дань. Деньгам здесь сохраннее. Но Сакрамоза поехал дальше все с тем же, с акваяжем. Монах — это для присмотра, а может, для охраны. Пока версия, что банкир намылился бежать, отпадает. Из дела выходят в одиночку, а не в сопровождении монахов. Направление сакромоза указывал одним словом «прямо». И только когда стало ясно, что карета вот-вот пересечет условную границу, за которой хозяева прусаки, был назван пункт назначения «Кистрин». Мать честная, он же сожжен. Но армия Фридриха где-то там, рядом. Может быть, в Кистрине у сакромоза и произойдет встреча с королем. Рассказать толком... Как они пересекали тот невидимый шов, который отделяет русские владения от прусских, Ледащев бы не взялся. Его задача была гнать лошадей. Мимо заставы пронеслись с гиком. Охране это, естественно, не понравилось. В секунду организовалась погоня. Верхами на свежих лошадях догнать карету проще простого и не возьми монах вслед за сакрамозом мушкетон еще неизвестно, чем бы кончилось дело». Монах стрелял метко, но целился главным образом в лошадей, считая их более крупной мишенью. Ледащий вправил лошадьми стоя, карета моталась, скрипела, как старая каравелла в шторм. Пуля сбила с шапку, только бы колесо не отвалилось у этой лакированной толстобрюхой красавицы. И тут он понял, что погоня отстает, видимо, не хотелось преследователям залезать глубоко во владение прусского короля. Еще один подъем, спуск с холма, и вот уже навстречу карете спешит на рысях отряд прусских драгун. «Немедленно проводите меня в крепость Кистрин, генералу фон Шаку». Голос у Сукрамоза резкий, требовательный, он словно переродился. «Не надо лишних вопросов. За неповиновение будете расстреляны, я вам это обещаю». До крепости их сопровождал караул из четырех драгун. По приезде в крепость монах куда-то пропал. Не появился он и на следующий день, а сакрамуза разместился где-то в башне, рядом с покоями коменданта, про карету и думать забыл, а поутру, отмытый, расфранченный и чрезвычайно забоченный, отправился в город пешком. Ледащев нагнал его во дворе. «Господин, лошади в конюшне застоялись, проехаться бы верхами!» прогуляя их по двору к Крамоза. «Тебя здесь кормят?» «Вместе с гарнизоном». «Ну и отлично». На следующий день повторилась та же история. «А скажите на милость, как в таких условиях вести слежку?» Ледащев сунулся с лошадьми в главные ворота, я, мол, кучер их сиятельства, мне, мол, вели нападать карету в город. Загалдели. «Каков пароль?» «Назови лозунг. Приказа не было. Иди к коменданту». Ростова взгляда было достаточно, чтобы определить, крепость живет по строгому военному распорядку. Фон Шак считал, что от русских всего можно ожидать, и даже после Цорндорфского поражения они могут повторить осаду Кистрина, хотя бы для того, чтобы отбить пленных. Поэтому число караулов было увеличено, пушки стояли в боевой готовности, то и дело пребывали подводы с продовольствием, Солдаты утром и вечером муштровались на экзорцициях. Вечером, когда гарнизонная жизнь подутихла, Ледащев опять пошел прогуливать лошадей. Что у него за жизнь такая собачья? Вся она протекает рядом со всякой пакостью, обманом, враньем, подлогом, доносами. А ведь убежал он от допросов и тайн, влюбился, как приличный человек, женился — И жена попалась славная, красивая, богатая, добрая. А может, сокромозок за зноби шляется? Ждет его в обожженном доме какая-нибудь немыслимая красота? Женщины ведь так верны, так прилипчивы? Пристанет с ножом в горло? Ты меня любишь, любишь? Нет? Ты скажи, как ты меня любишь? Люблю. Как клопа в углу, как увижу, так и давлю. Ой, что-то он в конец обозлился и спрокудился. «Малец, не вертись под ногами!» — крикнул он на чистейшем немецком. Жалкий мальчонка в руках таз с окровавленными бинтами. Ледащев уже знал, что кистринские подвалы превращены в лазарет для русских пленных. Может, и этот вихрастый из наших. «Прости, сынок, помочь не могу. Жди, пока обменяют» у нас пленных прусаков тоже пруд пруди ледащев уже вел лошадей в конюшню когда жеребец строптивая скотина поднял веером хвост и навалил на чистый немецкий булыжник кучу пахучих яблок а убирать мерзавец кто будет проворчал ледащев он склонился с совком и метлой когда услышал тихий шепот за спиной шепот столь необычный и неясный что ему показалось даже что он сам домыслил его содержание. «Василий Федорович, это я». «Так», — он передернул плечами и, поднимаясь с колен, осторожно повернул голову. Перед ним стоял давишний малец с тазом. Потому как заходили желваки на сколах ледащего, Мелитриса поняла, узнал. Не глядя ей в глаза, а пристально всматриваясь в идущего к воротам капрала, он произнес одними губами. «После вечерней трубы буду ждать вас у входа в конюшню. Если сегодня не сможете прийти, то завтра». «Убери!» — добавил он громко, подтолкнул к ногам Мелитриса совок и неторопливо повел лошадей в конюшню. Мелитриса поставила на землю таз, И стала сгребать конские яблоки. Она понимала, что ей никак нельзя улыбаться, но ничего не могла с собой поделать.